Любовь ли, ненависть ли, и это странное движение рук. И ведь у кого-то наблюдала точно такое же, но у кого совсем недавно. Мистер Мейхерн вспомнил, и у него перехватило дыхание. Мисс Моксон из Степни. Не может быть. Неужели? Сейчас ему хотелось только одного — увидеть Ромейн Хейльгер. Но встретиться им довелось много позже, а потому место встречи большого значения не имеет. «Итак, вы догадались», — сказала она, — «как я изменила лицо?» Но это было не совсем трудное. Газовый свет мешал разглядеть грим, а остальное... Не забывайте, что я была актрисой. Но зачем? Зачем я сделала это? Спросила она, улыбаясь одними губами. Я должна была спасти его. Свидетельство любящей и безгранично преданной женщины. Кто бы ему поверил? Вы сами дали мне это понять. Но я неплохо разбираюсь в людях. Вырвите у меня признание, уличите в чем-то постыдном, пусть я окажусь хуже, недостойнее того, против кого свидетельствуют, и этот человек будет оправдан. А как же письма? мне настоящим или, как вы это называете, подложным было только одно письмо, верхнее. Оно и решило все дело. А человек по имени Макс? Его нет. И никогда не было. И все же, мне кажется, мы сумели бы выручить его, и без этого спектакля, хотя и превосходно сыгранного. О, я не могла рисковать. Понимаете, вы ведь думали, что он не виновен. Да, да, понимаем все слова. Мы думали, а вы знали, что он виновен. Ничего-то вы не поняли. Дорогой мистер Мейхер, ничего. Да, я знала, знала, что он виной.